Переходим к интересной группе орехотворок – цинипиде, которые составляют особое семейство перепончатокрылых. Всякому известно, что на листьях различных деревьев, в особенности дубов, а также и на других частях растений, образуются своеобразные наросты, которые называются орешками – дубильными или чернильными. Наросты эти удивительным образом происходят вследствие укола листа или кожицы яйцекладом орехотворок, которые откладывают яичко, и развивающаяся личинка беспрестанно производит своеобразное раздражение в тканях растения, отчего и происходит вышеупомянутый нарост. При этом имеет значение и тот яд, который вместе с яйцом впускает насекомое в ранку. Форма нароста, его величина, а также и толщина ткани, его составляющей, зависит как от самого насекомого, так и от растения, а также и от внешних условий. В общем, можно сказать, что орешки представляют из себя паразитов на растениях. Орехотворки не особенно красивое насекомое длиной около 4,5 мм, а есть и гораздо меньшие. Окраска тела бурая, черная или красноватая, но светлых рисунков никогда не встречается. Голова в большинстве случаев маленькая, округлая, брюшка короткая, часто сдавлено с боков, так что на спине образуется ребро. Яйцеклад самки очень тонкой в виде длинной щетинки, которая в спокойном состоянии лежит спрятанной в брюшке. Для некоторых форм доказано, Партеногенетическое развитие, и, следовательно, у них встречается чередование поколений, так называемая гетерогония. Впрочем, не во всех орешках развиваются личинки орехотворок, так как в них часто кладут свои личинки и другие насекомые, которые называются жильцами. Наконец, есть группа орехотворок, которые живут паразитами в личинках других насекомых. Личинки орехотворок толстые, голые, с твердой головой. У них никогда нет глаз. Они никогда не ткут себе паутины внутри нароста, и состояние их в виде куколки продолжается недолго. Дубовая орехотворка, цинипс, представляет обыкновенные формы орешков. У них не замечается самцов, челюстные щупальца длинные. Обыкновенная орехотворка цинипсфолии образует крупные мясистые орешки на нижней поверхности дубовых листьев. Рано весной, когда деревья еще не распустились, орехотворка ползает по почкам дуба и прокалывает их сверху вниз своим яйцекладом. Развившаяся личинка сначала имеет около 3 мм длины, но быстро растет и образует орешек. Спаривание происходит в ясные солнечные дни, а к осени появляются уже наросты. Развившаяся личинка прогрызает оболочку только на следующую весну, но очень часто рядом с ней помещаются многочисленные паразиты. Орехотворки не всегда приносят вред, а иногда и пользу. Так еще древние садоводы хорошо знали, что для того, чтобы получить хорошие винные ягоды, нужно, чтобы плод уколола особая орехотворка – blastohaga grossorum. Этот процесс называется капрификацией. Самый процесс производится следующим образом. Срывают плоды диких тычинковых фиг, на которых живет эта орехотворка, связывают их попарно-соломинками – и развешивают на ветвях тех фиговых деревьев, на которых желают улучшить плоды. Сорванные дикие плоды ссыхаются и сморщиваются. Почему орехотворки предпочитают перейти на свежие плоды дерева, куда их повесили? От укола их яйцеклада плоды разбухают, делаются более крупными и сочными. Губчатая орехотворка «Terras terminalis» образуют губчатые наросты со многими камерами, которые располагаются или на кончиках ветвей, или по сторонам. У этих насекомых встречаются крылатые и бескрылые самцы, а самки не имеют крыльев. Обыкновенно самцы и самки развиваются в различных частях нароста, но кроме того в этих же наростах живет множество паразитов, в особенности толстоножки. Корневая орехотворка – Беорхиза Аптера имеет в длину 4,5 мм красновато-желтого цвета. Личинки их развиваются на корнях дубов в особой форме нароста, на глубине иногда 50 см. Наросты эти губчатые. Обыкновенный розовик родитес Розае имеет длинные сяжки из 16 члеников. Голова очень широка, сравнительно с грудью, брюшка бурого цвета, а у самца почти все тело черное, размножается партеногенетически. Орехотворка эта живет главным образом на шиповнике. Прежде наростам этого насекомого придавали особенное значение. Так, например, их клали под подушки тем детям, которые плохо спят, считали их средством от глистов и кровавого поноса. В наростах розовика по большой части обитают многочисленные паразиты, в особенности наездники. Паразитные орехотворки никогда не образуют собственных наростов, а живут в личинках других насекомых. По строению тела они сходны с другими орехотворками. Семейство кодриновых, проктотрупида, заключает в себе паразитных насекомых, которые по своему строению представляют как бы переход от орехотворок к настоящим паразитам. По большей части это маленькие насекомые черного цвета с удлиненным телом, медлительные и даже ленивые. Обыкновенно они держатся в сырых местах на земле, под листьями или в густой листве живых изгородей. Самый мелкий вид из них представляет яйцеистребитель – Телес левиус кулюс, со сравнительно маленьким брюшком и большой головой черного цвета. Эти насекомые откладывают свои яички в яйца шелкопрядов, обыкновенно соснового или кольчатого. Сравнительно с яйцом шелкопряда, само насекомое очень маленькое и кладет в каждое яйцо по 2-3 и даже до 13 своих яичек. Из них... Через 4-6 недель развиваются личинки, но бывает и гораздо более быстрое развитие, так что при благоприятных условиях в один год происходит несколько кладок. Толстоножки халцедиде принадлежат к очень маленьким насекомым с коротким и плотным туловищем, с длинными коленчатыми сяжками, Глаза овальной формы, а на темени есть всегда простые глазки. Эти насекомые, по большей части, откладывают свои яички в личинки орехотворок, так что когда кончится развитие, то из орешка выходит не орехотворка, а толстоножка. Помимо того, толстоножки паразитируют в жуках короеда, в травяных вшах и в личинках маленьких двукрылых. Весьма часто они также устраивают свое потомство в куколках некоторых дневных бабочек, как, например, капустниц и крапивниц. С удивительным терпением толстоножка подкарауливает тот момент, когда личинка в последний раз сбрасывает кожу и повисает в виде куколки, у которой оболочка еще не затвердела. Тогда толстоножка садится на нее, Всовывает свой яйцеклад и кладет яичко, причем все тело куколки сильно содрогается. Но мало помалу все успокаивается, куколка бабочки покрывается толстой кожурой, и развитие идет, видимо, своим чередом, но только в конце концов вылетает не бабочка, а толстоножка, причем иногда их вылетает из одной куколки сразу до 50 штук. Степлебрюхая толстоножка. С микро Клавипас, живет около воды на камышах или осоке. Она не заботится об устройстве гнезда, а спокойно поджидает, когда из воды станут выползать личинки львинок, которым нужно выбраться из воды для окукливания. При этом золстоножка всегда улучит момент отложить свое яичко. Тощанки эваниаде, паразитируют в тараканах, имеют довольно странный вид – Так как грудь у них почти четырехугольная, а брюшка сильно сжатая и загнутая вверх. Они живут во всех частях света. Известны малые тощанки врахигастер минута от 3,5 до 4,5 мм. Подагровые тощанки фоенус фоэнус-ассектатор, стрелоносные тощанки фоенус-джакулятор у которых яйцеклад очень длинный и торчит в виде стрелы. Бракониды Бракониды – очень маленькие насекомые, от 2,25 до 6,5 мм, хотя встречаются и крупные экземпляры до 13 мм. Отличительным признаком их является двучленистый вертлук и пятичленистые лапки. Сяжки у них прямые, в виде длинных щетинок. Весьма сходны с ними афидия. Афидия. Длиной лишь в 2,37 мм. Все они паразитируют на тлях, которые их страшно боятся. Сидит мертвая тля. Из ее распухшего живота торчит маленький бугорок. Это личинка афидии, которая уже настолько созрела, что начинает вылезать наружу. Появление ее в компании тлей производит панику, но, будучи совершенно беззащитными, они только припадают к земле, крепко цепляются хоботками в листья, на которых сидят, и начинают подбрасывать ноги, как бы брыкаться. Однако Афидия нисколько не смущается, спокойно выбирает себе жертву, взбирается на нее и впускает свой яйцеклад оставив в теле несчастной тли несколько яичек, точно таким же образом она поступает и с несколькими тлями, пока не истощится ее плодовитость. Многочисленные паразитные виды микрогастер живут в яичках пауков, в тлях и в гусеницах различных бабочек. На последних они, впрочем, располагаются обыкновенно снаружи, так что иногда все тело гусеницы усажено такими личинками, как будто бы волосками. Взрослое животное достигает 8 миллиметров. Один из видов рота бракон внутри тела гусениц образует кокон, отчего гусеница съеживается и как бы ссыхается и делается похожей на мумию. Другой вид Спатиус клаватус очень часто появляется в наших комнатах и приносит нам пользу тем, что истребляет различных точильщиков и древоточцев, в личинках которых он паразитирует. Наездники, их неумониды, представляют настоящих паразитов, которые массами истребляют различных насекомых. Сяжки у них длинные, прямые, на голове три простых глазка, Брюшко тонкая, челюстные щупальца пятичленистые. При полете наездник никогда не жужжит, что дает ему возможность незаметно подкрадываться к добыче. Личинки наездника всегда паразитируют в личинках других животных, в особенности в гусеницах. При этом наездник умеет устроиться таким образом, что жертва остается живой почти все время, пока личинка наездника ее съедает. Достигается это таким образом, что личинка ест сначала главным образом жир, который толстым слоем откладывается у гусеницы вокруг кишечного канала, тогда как все важные органы остаются нетронутыми. Из наездников самыми типичными представителями являются ихневмоны, ихнеумонес, которые имеют сжатое тело, узкое брюшко, соединенное с грудью стебельком, Сяжки, щетинистые или нитивидные Окраска бывает довольно пестрая, особенно у самок. Личинки окукливаются в личинках, а чаще в куколках – больших бабочек. В каждую гусеницу их невмон кладет только по одному яйцу. Крипты – криптиде, пимплы – пимплария и серповки – орхиониде представляют близкородственные к ихневмонам группы. Мы подробнее остановимся на весельчиках трифонида, которые живут около воды на тростниках и осоке, длиной около 10 мм, черного цвета с желтоватыми рисунками. Личинка его живет чаще всего в сосновом пильщике. Весельчак с большим умением и проворством отыскивает почти взрослую личинку пильщика и, как гусеница не старается от него отделаться, прикрепляет ей коже свое яичко, снабженное небольшим крючочком. Из яичка вскоре вылупляется личинка, и в то время, когда гусеница окутывается коконом, скрывается внутри. Паразитная личинка беспрестанно сосет свою жертву и в конце концов изготовляет собственный кокон. С наступлением весны молодой весельчак прогрызает оболочку двойного кокона и вылетает на свободу. Личинки наездника банхус паразитируют преимущественно на гусеницах совок и образуют маленький черный очень твердый кокон, состоящий из шести или семи слоев. Согнутая серповка. Anomalon circumflexum. Очень красиво, весело летает и ползает по листьям деревьев, но при этом зорко наблюдает, не встретится ли подходящая гусеница, в которую тотчас же кладет свое яичко. Вышедшая из него личинка – свободно передвигается внутри тела гусеницы, так как имеет очень незначительный размер – в длину около 2,5 мм, а толщиной в конский волос. Но постепенно эта личинка делается короче и толще и в конце концов принимает вид обыкновенной личинки. Что касается гусеницы, то она, как ни в чем не бывало, растет, линяет, зимует, приготовляет себе кокон, превращается в куколку как раз в то время, когда и паразитная личинка принимает вид куколки, а затем в мае или июне из оболочки бабочкиной куколки выползает серповка. Личинка рода Офион замечательна тем, что выходит из тела гусеницы, в которой выросла, и на свободе образует кокон, где доканчивает свое развитие. Гороховый наездник – Ихнеумон писориус – один из самых крупных европейских видов. Брюшко у него сзади заострено, дыхальца на спине удлинены, сяжки длинные и тонкие. При полете этот наездник издает своеобразный шум. Самка откладывает по одному яйцу в крупных гусеницах сфинксов или сосновых бражников. Все развитие продолжается после окукливания около 14 дней. Характерными признаками семейства пилильщиков являются брюшка, сросшаяся с грудью, и особенное расположение клеточек на крыльях. Личинки этих насекомых ведут самостоятельный образ жизни и притом чаще на растениях, чем внутри их, и питаются растительными веществами. Что же касается взрослых насекомых, то они питаются только цветочным соком. Этих насекомых разделяют на древесных, и листовых пилильщиков, У первых яйцеклад выдается, у вторых он спрятан. У пилильщиков часто бывают личинки, которые в темноте грызут дерево, но пользуются при этом самостоятельностью в выборе направления ходов. Большинство из таких личинок, которые свободно живут на листьях, очень сходны с гусеницами бабочек. Их называют ложными гусеницами. У многих из них есть странная привычка приподнимать заднюю половину тела в виде вопросительного знака и мерно в такт раскачиваться. Очевидно, делается это для устрашения неприятеля. Для превращения в куколку эти гусеницы уходят в землю и устраивают себе кожистый кокон. Сосновый рогохвост, сирикс джувенкус, который принадлежит к пилильщикам. Остается на воздухе едва ли не дольше всех других насекомых. Брэм рассказывает, что однажды увидел это насекомое 3 октября. Правда, насекомое это оказалось мертвым. Это была самка, которая воткнула свой яйцеклад в дерево и не могла его вытащить обратно. Но в другой раз он встретил самку-рогохвостки 7 ноября, которая бодро расхаживала по бревну, несмотря на то, что на дворе было очень холодно. Совершенно сходен с ним еловый рогохвост, сирекс гигас. Оба они ведут скрытый образ жизни и постоянно прячутся на верхушках деревьев. Своим крепким яйцекладом они могут просверлить крепкий древесный ствол на 18 мм и откладывают туда свои яички. Вылупившаяся личинка тотчас же начинает прогрызать себе ход и без устали сверлить дерево, по крайней мере год, а по некоторым данным она в личиночной стадии проводит несколько лет. Иногда с дровами личинки эти могут попасть и в человеческое жилище. Хлебный пилильщик pigmaeus, длиной всего около 7 мм в виде личинки живет внутри соломинок пшеницы или ржи и этим губит растение. Родственную пилильщикам группу составляют лиды, лида, у которую грудь и брюшка плоская, сяжки длинные и щетинистые, яйцеклад не выдается. Из них упомянем полевую лиду, лида компестрис, которая живет на хвойных деревьях, звездчатую лиду лида стелата, грушевую лиду, лида пири. Розанную Лиду, Лида и Нанита. Более изучен образ жизни настоящих пилильщиков, которые в один год успевают произвести два поколения. Сосновый пилильщик Лофирис пини живет только в сосновых лесах, где приносит значительный вред. Личинки этого насекомого иногда скопляются на дереве в таком количестве, что покрывают собой ветви сплошной шапкой. Иногда они дочисто объедают деревья и бесчисленными стаями отправляются на поиски других мест, причем десятками тысяч гибнут во встречных ручьях. Самка откладывает яички у хвои, которую прокалывает своим яйцекладом и ранку замазывает смолистой жидкостью. Одна самка откладывает от 80 до 120 яичек, Если погода благоприятствует, то уже через 24 дня или даже через 2 недели вылупляются личинки. Но вообще в течение года выходит два поколения, причем иногда замечается девственное размножение. Вишневый пиличик селандрия адумбрата, черного цвета, длиной около 7,5 мм, а в размахе крыльев – до 11 миллиметров. Они появляются после зимовки из коконов в начале июня и отыскивают различные плодовые деревья, преимущественно вишни, груши, сливы, абрикосы. Здесь кладут яички, из которых образуются личинки, пожирающие листву. Свекольный пилильщик – Аталия спинарум приносит значительный вред в сельском хозяйстве, так как его личинки, в особенности второе осеннее поколение, иногда совершенно объедают листья на свекловице и на различных масляничных растениях. Развившись в течение лета, личинки превращаются во взрослых насекомых, которые тотчас же производят второе поколение» и эти последние, появляясь на огородах и в полях в невероятном количестве, производят тем большее опустошение. В октябре личинки делаются взрослыми, залезают в землю, окружаются там коконом и здесь зимуют. Упомянем еще зеленого пилищика, Tentredo scolaris, который водится в Европе, главным образом на ивовых кустах, и розанного щеткоуса – хиллотома розае – очень красивого пилищика, по внешности сходного со свекловичным пилищиком. Наконец, березовый цимбекс – цимбекс бетулае – толстый, неуклюжий, отчасти сходный со шмелями, живет преимущественно на березах. Взрослая личинка устраивает себе на веточке дерева кокон – из бумажной массы в виде пергамента и лежит в нем с осени до мая будущего года».